2. Я остановился. Естественнее всего предположить, конечно, что сходство случайно. Случайность крайне редкая, но все же случайность. В Нью-Йорке не менее 50 человек, которых можно принять за меня, если не приглядываться. Но шансы на то, чтобы похожий на меня человек в данный момент был точно так же одет почти равны нулю. Однако это возможно. Что еще можно предположить? «Зачем кому-то сознательно копировать меня?» «Но с другой стороны, зачем кому-то наблюдать за мной?» Я остановился в нерешительности, не сесть ли в такси и не вернуться ли в клуб. Разум шептал мне, что видел я незнакомца лишь мгновение, что, возможно, меня обманула игра света и тени, что сходство лишь иллюзия. Выругав свои натянутые нервы, я пошел дальше». Миновав Кортленд-стрит, я стал встречать все меньше и меньше пешеходов. Церковь Святой Троицы напоминала деревенскую часовню. Молчаливые утесы зданий, многочисленных контор окружали меня. Я почувствовал удушливое давление. Здания как будто спали и во сне раскачивались. Их бесчисленные окна походили на ослепшие глаза. Но если они и были слепы, то другие глаза, ни на мгновение не отрывавшиеся от меня, вовсе не были слепы. Их взгляд становился более пристальным, более напряженным. И вот уже никого вокруг, ни полицейского, ни даже вахтера. Я знал, что вахтеры сидят внутри огромных каменных крепостей капитала. Я задерживался на углах, давая наблюдателю возможность выйти, невидимому стать видимым, и по-прежнему не видел никого. и по-прежнему чьи-то взгляды не отрывались от меня. С чувством некоторого разочарования я дошел до конца Бродвея и взглянул на Баттери-парк. Он был безлюден. Я подошел к стене гавани и сел на скамью. Паром, устремившийся к Стейтен-Айленд, напоминал большого золотистого водяного жука. Полная луна проливала поток дрожащего серебряного огня на волны. Было очень тихо. Так тихо, что я слышал отдаленный звон колоколов Святой Троицы. Прозвонили 9 часов. Я ничего не слышал, но неожиданно понял, что рядом со мной кто-то сидит. Приятный голос попросил прикурить. В огне спички, поднесенном к сигарете, я увидел смуглое, аскетическое лицо. Гладко выбритое, рот и глаза добрые. Причем глаза слегка водянистые, как от напряженной работы. Рука, державшая спичку, длинная, встроенная и хорошо ухоженная. Она производила впечатление необычной силы. Рука хирурга или скульптора. «Несомненно, профессионал», – заключил я. Эту мысль подтверждали плащно кидка и мягкая темная шляпа. Широкие плечи под плащом соответствовали впечатлению необычной физической силы. «Прекрасная ночь, сэр!» – он отшвырнул спичку. «Ночь приключений!» а за нами город, в котором возможны любые приключения. Я посмотрел на него внимательнее. Странное замечание, особенно если учесть, что я, несомненно, вышел сегодня в поисках приключений. Но что, в конце концов, в этом странного? Может, во мне говорит преувеличенная подозрительность? Он не мог знать, что привело меня в это молчаливое место. Добрые глаза и лицо заставили немедленно отказаться от этой мысли. какой-нибудь ученый, может быть, благодарный парку за его тишину. Вон тот паром, он указал на гавань, очевидно не подозревая, что я его изучаю. сокровище потенциальных приключений, в нем молчащие Александры, безвестные Цезарь и Наполеоны, незавершенные Езоны, и каждый почти готов отвоевать золотое руно. Да, и несовершившиеся Елены и Клеопатры, и не хватает мелочи, чтобы завершить их и отправить завоевывать мир. «Какое счастье для меня, что они не завершены», — рассмеялся я. «Сколько времени прошло бы до того, как все эти цезари, напаленные и прочие вцепились бы друг другу в глотки и мир запылал в огне?» «Нисколько», — серьезно ответил он. Нисколько, если бы они находились под контролем воли и интеллекта большего, чем сумма их воль и интеллектов. Мозг более мощный, чем все они в совокупности. Разум, планирующий за них. Воля более сильная, чем их воля, способная заставить их выполнить эти планы точно так, как их составил грандиозный мозг. «В результате, сэр», — возразил я, — Появятся не суперпираты, пираты супер и супер о которых вы говорили, а супер-рабы. «Меньше рабы, чем любые другие в истории», — ответил он. «Персонажи, которые я назвал в качестве типичных, всегда находились под контролем провидения или Бога, если вы предпочитаете этот термин. Воля и интеллект, о которых я говорю, будут действовать эффективнее». Они размещены в человеческом черепе благодаря ошибке слепой судьбы или Бога, который, разумеется, если он существует, должен наблюдать за множеством миров, и у него нет возможности слишком внимательно следить за каждым индивидуумом, населяющим эти бесчисленные миры. Нет, мозг, о котором я говорю, будет использовать таланты своих слуг наиболее полно и не тратить их зря. Он будет достойно и справедливо награждать их, А когда накажет, наказание будет справедливым. Он не будет рассеивать тысячи семян по воле случая. Так что лишь немногие найдут плодородную почву и прорастут. Он будет отбирать немногих, подбирать им почву и следить, чтобы ничто не мешало им расти. «Такой мозг был бы больше судьбы, или если вы предпочитаете этот термин Бога», – сказал я. «Повторю, это кажется мне сверхрабством». «Как хорошо для мира, что такой мозг не существует!» «Да!» Он задумчиво затянулся. «Но видите ли, он существует!» «Неужели?» Я пытался сообразить, не шутит ли он. «И где же?» «Это вы скоро узнаете, мистер Киркхем!» Холодно ответил он. «Вы меня знаете!» На какое-то мгновение я подумал, что ослышался. «Очень хорошо!» Ответил он. «И тот мозг, в чьем существовании вы сомневаетесь, знает о вас все!» что необходимо знать. Он призывает вас. Идемте, Киркхем, пора». «Вот оно что. Итак, я встретил того, кого искал. А они, кем бы они ни были, наконец выступили в открытую. Минутку. Я чувствовал, как при звуках этого высокомерного голоса, который только что казался мне таким вежливым, во мне просыпается гнев. Кем или чем ни был бы пославший вас, ни он, ни вы не знаете меня так, как думаете». «Позвольте сказать вам, что я не иду никуда, если не знаю, куда иду, и встречаюсь лишь с теми, с кем хочу. Скажите, куда вы хотите меня отвезти, кому и зачем? Тогда я решу, ответить ли мне на то, что вы назвали, гмм, призывом». Он спокойно слушал, и вдруг рука его взметнулась и перехватила мое запястье. «Я встречался со многими сильными людьми, но такого не встречал. Трость выпала из моей парализованной руки». «Вам уже сказано все, что необходимо», – холодно ответил он. «Вы идете со мной? Немедленно!» Он освободил мою руку, и я, дрожа от гнева, вскочил на ноги. «Будьте вы прокляты!» – воскликнул я. «Я иду, куда хочу и когда хочу!» И наклонился, чтобы поднять трость. В то же мгновение он обхватил меня руками. «Вы пойдете туда, куда хочет пославший меня, и тогда, когда он этого хочет». «Прошептал мой собеседник. Я чувствовал, как его руки обшаривают меня, и не мог освободиться, как будто был котенком. Он нашел маленький автоматический пистолет у меня под левой рукой и вытащил его из кобуры. Так же быстро, как схватил, он освободил меня и сделал шаг назад. «Идем!» – приказал он. Я стоял, глядя на него и обдумывая ситуацию. Никто и никогда не имел возможности усомниться в моей храбрости. Но на мой взгляд, храбрость не имеет ничего общего с безрассудством. Храбрость означает холодное взвешивание всех особенностей чрезвычайного происшествия, определение того, сколько времени в вашем распоряжении, и затем действие в избранном направлении с использованием всех резервов мозга, нервов и мышц. У меня не было ни малейшего сомнения, что у загадочного посыльного поблизости скрывается множество помощников. Если я брошусь на него, что мне это даст? У меня только трость, а у него мой пистолет и, вероятно, собственное оружие. Как бы я ни был силен, он показал мне, что моя сила – ничто в сравнении с его. Возможно, он даже рассчитывает на мое нападение, надеется на него». Разумеется, я могу позвать на помощь или убежать. Оба эти выхода казались мне не только нелепыми, но и учитывая возможных сообщников, бесполезными. Недалеко находится станция подземки и оживленная улица. Там, в ярком свете, я буду в сравнительной безопасности, если смогу туда добраться. Я пошел через парк Куайт-Холл-стрит. К моему удивлению, незнакомец не возразил, вообще ничего не сказал». Он спокойно шел рядом со мной. Вскоре мы вышли из Баттери. Невдалеке виднелись огни станции Боулинг-Грин. Негодование и гнев мои рассеялись. Их место заняло заинтересованность. Абсурдно предполагать, что кого-нибудь в Нью-Йорке можно заставить идти куда-то против его воли, когда рядом множество людей и полиция. Немыслимо быть похищенным вблизи станции метро. А если мы попадем в метро, то вообще невероятно. Почему же мой компаньон так спокойно идет рядом, с каждым шагом приближаясь к месту, где моя позиция становится неприступной? Ведь несколько минут назад так легко было захватить меня. Или почему нельзя было подойти ко мне в клубе? Существует множество возможностей выманить меня оттуда. Есть, по-видимому, только один ответ. Им нужна полная тайна. Схватка в парке могла привлечь внимание полиции. Попытка в клубе могла привести к появлению очевидцев происшествия. Насколько все эти рассуждения не соответствовали действительности, мне вскоре предстояло узнать. Когда мы подошли к входу на станцию Боулинг-Грин, я увидел стоящего полицейского. Без стыда признаюсь, что его вид согрел мое сердце. «Послушайте», — сказал я своему спутнику, — «вон полицейский». «Суньте пистолет мне в карман, оставьте меня и идите своей дорогой. Если вы это сделаете, я ничего не скажу. Если не сделаете, я попрошу полисмена задержать вас. К вам применят закон Соливена, а может и еще кое-что. Уходите незаметно и если хотите, свяжитесь со мной в клубе открывателей. Я все забуду и мы поговорим. Но больше не пытайтесь действовать силой, не то я выйду из себя». Он улыбнулся мне как ребенку. Лицо и глаза снова, сама доброта, но не ушел. Наоборот, крепко взял меня за руку и повел прямо к полицейскому. И когда мы уже были на расстоянии слышимости, заговорил громко. «Ну, достаточно, Генри. Вы побегали немного. Я уверен, вы не хотите доставлять этому занятому полисмену новые заботы. Давайте, Генри, будьте разумны». Полицейский сделал шаг вперед, оглядывая нас с ног до головы. Я не знал, смеяться мне или снова сердиться. Прежде чем я смог сказать слово, человек в накидке протянул полицейскому свою карточку. Тот прочел ее, с уважением коснулся своей фуражки и спросил, «В чем дело, доктор?» «Простите за беспокойство», — ответил мой удивительный компаньон. «Но я попрошу вас немного помочь мне. Наш юный друг — один из моих пациентов. Он летчик, военная травма». Повредил голову в крушении во франции и теперь считает себя джеймсом киркхемом исследователем. на самом деле его зовут генри уолтон полицейский с сомнением взглянул на меня я улыбнулся уверенный в своей безопасности продолжайте сказал я что еще я думаю вообще-то он не опасен незнакомец добродушно потрепал меня по плечу, но время от времени умудряется ускользнуть от нас да безвреден но весьма изобретателен. Весь вечер убегал от нас. Я разослал своих людей на поиски и сам нашел его в парке. В таких случаях он считает, что ему угрожает похищение. Будьте добры, выслушайте его и заверьте, что подобные вещи невозможны в Нью-Йорке. Или если и возможны, похитители не посвящают свои планы нью-йоркских полицейских, как я. Я почти восхищался ловкостью его выдумки, юмористической, но терпеливой и вполне профессиональной манерой рассказа. «Считая себя в безопасности, я мог позволить себе рассмеяться». «Совершенно верно», — сказал я. «Но так уж случилось, что меня действительно зовут Джеймс Киркхем. Я никогда не слышал ни о каком Генри Уолтоне и никогда до сегодняшнего дня не встречал этого человека. У меня есть все основания считать, что он пытается заставить меня идти туда, куда я не собираюсь». «Видите?» — мой компаньон многозначительно кивнул полицейскому. который, не отвечая на мою улыбку, смотрел на меня с раздражающей жалостью. «Не волнуйтесь», — сказал он мне. «Как говорит добрый доктор, похитители не обращаются к полицейским за помощью. Вас не могут похитить в Нью-Йорке, во всяком случае не так. Идите с доктором и больше не волнуйтесь. Пора кончать эту абсурдную историю». Я сунул руку в карман, вытащил бумажник и достал оттуда свою карточку. Добавив к ней одно-два письма, я протянул их полисмену. «Может быть, эти свидетельства заставят вас взглянуть по-другому?» – сказал я. Он взял их, внимательно прочел и с жалостью вернул мне. «Конечно, парень!» – тон его был успокаивающим. «Никакой опасности нет, говорю вам. Остановить вам такси, доктор!» Я с изумлением посмотрел на него, потом на карточки и конверты, которые он вернул мне. и, не веря себе, прочел на них одно и то же. На карточке было имя Генри Уолтон, и каждый конверт был адресован тому же джентльмену, находящемуся под присмотром доктора Майкла Консардайна, по адресу, в котором я узнал район самых высокооплачиваемых нью-йоркских специалистов. Да и бумажник, который я держал в руке, был не тем, с каким я начал вечернюю прогулку не более часа назад. Я расстегнул пальто и поискал этикетку портного, на которой должно быть мое имя. Никакой этикетки не было. Неожиданно чувство безопасности меня покинуло. Я начал понимать, что в конце концов возможно заставить меня идти туда, куда я не хочу, даже на станции Нью-Йоркской подземки. «Послушайте», — сказал я, — и в голосе моем больше не было смеха. «Вы допускаете большую ошибку». Я встретил этого человека несколько минут назад в баттере парке. Он настаивал, чтобы я пошел с ним, а куда не говорил, и встретиться с человеком, имя которого не назвал. Когда я отказался, он силой обыскал меня, отобрал оружие. Во время этой борьбы, как мне теперь ясно, он подменил мой бумажник другим, в котором карточка и письма с именем Генри Уолтона вместо моего. Я требую, чтобы вы обыскали его и нашли мой бумажник. Далее требую, найдете вы или нет, отвезти нас с ним в отделение. Полицейский с сомнением смотрел на меня. Моя искренность и очевидное здравомыслие поразили его. Ни моя внешность, ни манеры не говорили о расстроенном рассудке. С другой стороны, ласковое лицо, добрый взгляд, бросающаяся в глаза воспитанность и профессионализм человека из баттери, совсем не походили в глазах полицейского на качество похитителя. «Я совершенно не против допроса в отделении, даже не против обыска там», сказал человек в плаще накидки. «Но предупреждаю вас, что возбуждение пагубно скажется на состоянии моего пациента. Впрочем, вызывайте такси». «Не такси», сказал я твердо. «Мы поедем в полицейской машине в сопровождении полицейских». «Минутку», – лицо полицейского прояснилось. «Вон идет сержант. Он решит, что делать», – подошел сержант. «В чем дело, Муни?» Спросил он, оглядывая нас. Муни кратко обрисовал ситуацию. Сержант еще раз, более внимательно осмотрел нас. Я улыбнулся ему весело. «Все, что я хочу», — сказал я, — «чтобы нас отвезли в отделение». «В патрульной машине». «Никакого такси, доктор. Как вас там?» «О да, доктор Консардайн». «Патрульная машина. В ней несколько полицейских, и доктор Консардайн рядом со мной. Вот все, чего я хочу». «Хорошо, сержант». Терпеливо сказал доктор Консардайн. «Я согласен идти, но, как я уже предупредил полицейского Муни, это означает задержку и возбуждение. И вы должны будете нести ответственность за их действия на моего пациента. В конце концов, его здоровье – моя главная забота. Я сказал, что он не опасен, но сегодня я отобрал у него вот это». И он протянул сержанту автоматический пистолет. «Под его левой рукой вы найдете кобуру», – сказал Консардайн. «Откровенно говоря, я считаю, что его нужно как можно быстрее доставить ко мне в больницу». Сержант подошел ко мне и, отведя пальто, пощупал под левой рукой. По его лицу, когда он нащупал кобуру, я понял, что этот раунд выиграл консердайн. «У меня есть разрешение на оружие», — резко сказал я. «Где оно?» — спросил он. «В бумажнике, который этот человек отобрал вместе с пистолетом», — ответил я. «Если вы его обыщите, найдете». «О, бедный мальчик, бедный мальчик!» – пробормотал Консердайн. И таким искренним было его огорчение, что я сам чуть не почувствовал жалость к себе. Он снова заговорил с сержантом. «Возможно, мы решим вопрос без риска поездки в отделение. Как вам уже сказал Муни, расстройство сознания моего пациента заключается в том, что он считает себя неким Джеймсом Киркхемом, живущим в клубе первооткрывателей». «Может быть подлинный мистер Киркхем в данный момент как раз там? Позвоните в клуб первооткрывателей и попросите его. Если мистер Киркхем там, я думаю, это закончит дело. Если нет, поедем в отделение». Сержант посмотрел на меня, а я пораженный на консердайна. «Если вы сможете поговорить с Джеймсом Киркхемом в клубе первооткрывателей, сказал я наконец, то я Генри Уолтон». Мы подошли к телефонной будке. «Я дал сержанту номер клуба». «Спросите Роберта», — добавил я. «Он сегодня портье». «За несколько минут до ухода я говорил с Робертом. Он и сейчас должен дежурить». «Это Роберт?» — партия спросил сержант, когда сняли трубку. «Мистер Киркхем в клубе?» — говорит сержант полиции Доуни. Последовала пауза. Сержант взглянул на меня. «Послали за Киркхемом», — пробормотал он, — потом в трубку. «Кто это? Вы мистер Киркхем?» «Минутку, пожалуйста. Дайте мне снова портье. Роберт, я говорил с Киркхемом и следователем Киркхемом. Вы уверены?» «Хорошо, хорошо. Не горячитесь. Я понимаю, что вы его знаете. Дайте мне его снова». «Алло, мистер Киркхем. Нет, все в порядке. Просто чокнутый. Тут один думает, что он – это вы». Я выхватил трубку у него из руки, прижал к уху и услышал голос. «Не в первый раз, бедняга». Голос был мой собственный.